Глава десятая. Судьба Прокиса. «Алониус, я должен тебе кое-что передать. Знаю, что ты не знаешь, кто я такой. Еще как знаю. Так кто тебе сказал? Ты уже известен во всех мирах. Кто тебя не знает? Все знают. Однако сейчас мы идем не в мое королевство, потому что ты не прочтешь книгу единственного. Ты не отомстишь по маю за смерть Лосьяны. Король не обронит кувшин вина». Ты не встретишься с собой в будущем, и никакого апокалипсиса не случится. И бессмертные духи вели тебя именно к этому событию, чтобы ты был готов к главной встрече в своей долгой жизни. И мне не нужен твой подарок от меня самого же из будущего, святой медальон. Он был необходим только для того, чтобы ты оказался здесь. Знаешь, по какой причине такова твоя судьба? Нет. У тебя другая судьба, не такая, как ты думаешь. Какая? Твоя судьба закончится там, куда мы идем, к тому самому порталу, в который ты вошел, когда ты выбирал, оставаться ли в штате Техас, или идти в портал, не мешая злой душе убить другую душу. И ты совершишь иной выбор. Да, ты не узнаешь то, что случится с остальными. Однако это не имеет никакого значения, потому что ты выиграешь в игре с Богом, когда исчезнет Орден Распятых. Ты перестанешь быть магом, ты поставишь долгожданный мат. Кстати, той душой, которую убила другая душа, была твоя мать, звавшая тебя на помощь еще тогда в лесе проклятых. Ты спасешь свою мать и отречешься от пути мага, продолжая жить простым смертным. Кстати, после того, как ты войдешь в портал прошлого, ты сможешь поговорить с Богом, но недолго. Здравствуй и живи, юный маг. Прощай. Я вошел в портал, но через мгновение очутился в старом мире. и передо мной стоял Иисус Христос на фоне Галилейского моря. Здравствуй, Прокис. Я знаю, что у тебя много вопросов, и, главный, что происходит. Я отвечу, что ничего особенного. Просто ты завершил свой путь, мага, и через минуту начнешь путь человека, когда спасешь свою мать. Твоя судьба будет примером для остальных магов, и они поймут, что не нужно побеждать Бога. Нужно победить себя, и ты совершишь невозможное для себя. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты просто прожил счастливую жизнь смертного человека. Это будет уже другая жизнь, где в новой жизни ты обязательно пересечешься с лосьяной. И в финале мной задуманного апокалипсиса для всех миров все вы войдете в Царствие Небесное, где я расскажу вам об общей картине мира. И все встанет на свои места. Все станет осмысленным, и ты поймешь, почему каждый из героев поступил именно так, а не иначе. «В этом высший замысел. Ты все понял?» «Да, мой Бог. Тогда вперед, живи и возрадуйся жизни. Благодарю». «Я все так и сделал, как сказал Христос. Я все-таки встретился с Ним снова, и Он рассказал мне, почему все так произошло, как произошло после моей смерти. Однако о чем именно Он сказал? Это уже другая история, скрытая от любопытных глаз смертных до определенного момента». В любом случае, вы уже прочли о моей судьбе, и это уже немало. Кто знает, может, мы с вами встретимся, дорогой читатель. Аврааурус, так нара. Что означает на магическом языке? Не беспокойся, все идет так, как должно идти. От судьбы не убежишь. Включил музыку на телефоне. Томас Бергерсон, Colors of Love. А вы что думали, что в раю как-то по-другому, никто не слушает музыку? Ошибаетесь. Удачной дороги, юные маги!